Раньше это не приходило мне в голову, она была забита другим мусором, но теперь до меня дошло, что я ни разу не видел Элис рядом с Белой. Если бы за ней ухаживала, она, может, разолибо угомонилась. — Вы ведь, подружки, не разлей вода. Я сцепил вместе два указательных пальца. — Говорю же. Она свернулась на полу в нескольких метрах от меня, обхватив тонкими руками костлявые коленки. Голова болит. Изабелла? Да. Я нахмурился. Мне сейчас было не до загадок. Я снова перекатил голову по стене в сторону свежего воздуха и закрыл глаза. — Ну, не совсем Изабелла, за Бел, уточнила Элис. — Из-за плода. — О, еще одна единомышленница объявилась. Последнее слово она произнесла нехотя, как Эдвард. — Я его не вижу, — сказала Элис, обращаясь, не пойми к кому. Я-то, по ее мнению, уже отключился. — Совсем ничего про него не вижу, как про тебя. Я вздрогнул и скрипнул зубами, мне не понравилось сравнение с тварью. Белла мешает. И она так печется, беспокоится о нем, что все туманится. Как будто антенна плохо ловит, а я все пытаюсь уследить за этими размытыми людьми, дергающимися на экране. Наблюдать за Беллой невыносимо. Голова трещит. И все равно я не вижу больше нескольких минут. Плод, он стал частью ее будущего. Как только она решила рожать, то сразу исчезла из моего поля зрения. Я чуть со страху не умерла. Элис замолчала на секунду, а потом добавила. — Признаться, я рада, что ты пришел. Пусть от тебя и несет мокрой псиной. — К вашим услугам, мэм, — пробормотал я. — Не понимаю, что между вами общего. Почему я вас обоих не вижу? У меня в груди вдруг вспыхнул огонь. Я сжал кулаки, чтобы унять дрожь. — Нет у меня ничего общего с кровопийцей, — процедил я. — Видимо, есть. Я не ответил. Жар уже проходил. Усталость не давала разъяриться по-настоящему. — Не возражаешь, если я тут посижу? — спросила Элис. — Да нет, все равно воняет. — Спасибо. Это самое лучшее средство. От аспирина никакого толка. — А помолчать можешь? Я сплю вообще-то. Элис не ответила, но тут же умолкла. В следующий миг я уснул. Мне приснилось, что я ужасно хочу пить. Прямо передо мной стоял большой стакан воды, холодный, запотевший. Я схватил его и сделал жадный глоток, но оказалось, что это не вода, а отбеливатель. Я тут же выплюнул его, забрызгав все вокруг, и немного отбеливателя попало мне в нос. В носу стало жечь. От боли я вспомнил, где сплю. Вонь стояла жуткая. Особенно если учесть, что я высунул нос на улицу. Фу! Еще было шумно. Кто-то громко смеялся но не тот, от кого вонялось, смех вроде знакомый. Я застонал и открыл глаза. Небо серое. Стало быть, еще день, только непонятно, который час. Судя по свету, скоро закат. Наконец-то! — буркнула белобрысая. твое мастерское подражание бензопиле уже порядком всем надоело. Я перекатился на спину и сел. Одновременно установив источник дикой вони, кто-то сунул перьевую подушку мне под голову. Видно, пытались быть гостеприимными, или это дело рук разоли Убрав нос подальше от вонючих перьев, я уловил и другие запахи. Жареного бекона и корицы, смешанные с вампирским смрадом, я заморгал, оглядывая комнату. Гостиная не особо изменилась, если не считать, что Белла сидела на диване, а капельницу убрали. Белобрысая устроилась на полу, положив голову Белли на колени. Мне по-прежнему было дико видеть, как легко и спокойно они к ней прикасаются — — Глупо, конечно, учитывая происходящее. Эдвард сидел рядом и держал Беллу за руку. Элис тоже сидела на полу, и лицо у нее было ясное. — Ага, нашла себе другое обезболивающее. — О, Джейк снова с нами! — радостно вскричал Сет. Он устроился на диване по другую сторону от Беллы и небрежно приобнял ее за плечи. У него на коленях была тарелка, полная еды. — Какого черта? — Он пришел за тобой... — пояснил Эдвард, когда я поднялся. А Эсми убедила его остаться на завтрак. Сет посмотрел, как я на это отреагирую, и поспешил объясниться. — Да, Джейк, я просто хотел узнать, все ли у тебя нормально. Уж больно ты давно перевоплотился. Ли начала волноваться. Я сказал ей, что ты, небось, уснул человеком. Но ты же знаешь, какая она. А тут столько еды, и... — Черт возьми, Эдвард, ты крутой повар! — Спасибо, — ответил тот. Я медленно вздохнул, пытаясь разжать стиснутые зубы, и не сводил взгляда с руки Сета, лежавшей на белом плече. Она замерзла, поспешно объяснил Эдвард. Ясно. Но в любом случае, это не мое дело. Белла мне не принадлежит. Сет услышал Эдварда, покосился на меня и вдруг решил, что хочет есть обеими руками. Он снял руку с плеча Беллы и принялся уписывать завтрак.